Паронда продолжает действовать. Одинцов крутил головой по сторонам с интересом, разглядывая сияющий интерьер капеллы Воронцовского дворца. «Обратите внимание на фронтон», — говорил экскурсовод. «В центре композиции помещен рельефный мальтийский крест. Его четыре оконечья раздваиваются и символизируют восемь рыцарских добродетелей, которые так ценил император Павел». Смелость, надежду, справедливость, милосердие, щедрость, силу, верность, благородство и скромность. Ева слушала вполуха. Две недели назад ее уже знакомил со здешними красотами профессор Арцишев, перед тем, как обманом увести в подземный бункер академиков. И сейчас Еве было совсем не до архитектурных красот. Сердце колотилось, она крепче стискивала руку Одинцова, который неторопливо шел рядом с Евой вдоль капеллы в плотной группе израильских экскурсантов. Перед ними в инвалидных креслах катили пожилую пару, рядом держался Владимир, позади еще несколько израильтян. Всего в группе было человек сорок, они приехали ко дворцу на обычном туристическом автобусе прошли вслед за экскурсоводом всю капеллу насквозь и остановились у невысокой белой балюстрады, которая отделяла алтарную часть. В центре балюстрады оставался проход. Отсюда широкие каменные ступени поднимались к алтарю, напоминавшему массивное надгробие. Экскурсовод обернулась к туристам. «Перед вами алтарь из белого мрамора», Великолепное творение камнерезов конца XVIII века. Обратите внимание, с каким тщанием проработаны детали. Натуралистичные львиные морды и венок с латинской литерой «П», которая обозначает имя императора – Павел. Позолото отдельных элементов придает композиции особенную торжественность. Алтарь по обе стороны украшают мальтийские кресты фон под которыми выполнен из мрамора кофейного оттенка для придания изображению глубины. Справа от алтаря, под балдахином, вы можете видеть особое место, где стояло кресло Павла Петровича или, если угодно, трон великого магистра. Теперь уже Одинцов крепче сжал руку Евы, давая сигнал приготовиться. Экскурсовод заговорила про запрестольный образ Иоанна Крестителя, покровителя госпитальеров, но ее перебил характерный одесский говорок. «Я извиняюсь спросить, вы сказали за этот крест, что он мальтийский?» Туристы расступились и экскурсовод увидела невысокого пожилого толстяка, который показывал на левую часть алтаря. «Так я вам докладываю», — сказал он, — «что для начала разговора это герб города Амальфи, где хранятся мощи Андрея Первозванного. И восемь концов не добродетели, а восемь крупнейших стран Средневековой Европы». Экскурсовод тихонько вздохнула. «Обычное дело, когда в группе обнаруживается вот такой всезнайка, которого хлебом не корми, дай блеснуть эрудицией». Заинтригованные туристы образовали плотное кольцо вокруг экскурсовода и кротышки, который вызывающе смотрел на нее, сцепив пальцы на круглом животике. «Я очень рада, что среди вас есть любители истории», — доброжелательно сказала экскурсовод. «Что ж, давайте перенесемся в те далекие времена, когда рыцарских орденов еще не существовало». Владимир с коллегами, одинцов с Евой и пара в креслах-каталках будто случайно оказались среди туристов, которые толпились за спиной у экскурсовода и загораживали от нее тронное место великого магистра. Лишь только женщина отвлеклась на толстяка, Одинцов под пристальным взглядом Владимира сиганул через блюстраду. Невидимый никем он поманипулировал под балдахином, выглянул обратно и кивнул. Тут же двое израильтян откинули пледы, свисавшие назад со спинок инвалидных кресел, и ловко выдернули из-под сидений увесистые тугие рюкзаки. Еву подтолкнули, она тоже перешагнула длинными ногами через балюстраду и взяла рюкзак. Одинцов взял второй рюкзак и снова скрылся вместе с Евой под балдахином. Там он сдвинул в сторону часть стены и нырнул в узкий проход, увлекая за собой Еву. Еще через мгновение проход бесшумно закрылся. А Владимир с коллегами, как ни в чем не бывало, продолжили слушать полемику экскурсовода с въедливым толстяком. Все заняло считанные секунды. И эту операцию они готовили почти двое суток. Когда в гостинице Владимир сообщил о захвате Мунина и предложил переговоры, Одинцов впустил израильтянина в номер. Сам он вернулся к столу. Ева пересела на кровать место напротив одинцова занял владимир а его вооруженный напарник со вторым бойцом перегородили дверной проем понятно было что в коридоре наготове ждут еще несколько человек давайте обойдемся без стрельбы и прочих глупостей сказал владимир это в общих интересах ваш товарищ в полном порядке разве что немного напуган вся троица нужна нам живой и здоровой приятно слышать Помешков, Одинцов положил пистолеты на стол перед собой и снова взял в руки четки. Израильтяне у дверей по знаку Владимира тоже опустили оружие. «Что дальше?» «В прошлый раз мы не закончили разговор, и это даже к лучшему. Тогда в вашей команде не было этой прекрасной девушки», — Владимир поклонился в сторону Евы. «И вы толком ничего не знали». «Сейчас ваша троица в сборе, а самое главное, вам удалось найти ковчег. Вернее, понять, где находятся его части». «Как долго вы нас слушали?» «Всю ночь». Одинцов не стал спрашивать о подробностях. У современных спецслужб, и тем более у Массада, богатый арсенал. Голос можно распознать по вибрации оконного стекла при помощи лазерного дальномера или считывать эти микроскопические колебания высокоскоростной камерой, которая в режиме онлайн дешифрует речь, отсекая шумы. Можно мимоходом поставить жучок у дверей, можно сунуть его в вентиляцию, можно слушать разговоры с соседнего номера через стену или при помощи гостиничного телевизора. Способов хватает. И как троицу выследили... Тоже роли не играла Одинцов прокололся. Посчитал, что от академиков удалось уйти, а о других соглядатых не подумал. Не слишком старательно путал следы и был наказан. «Ваша взяла», — с досадой признал Одинцов. «Но если вы теперь все знаете про ковчег и знаете, где он, зачем нужны мы?» «Чтобы довести дело до конца». «Вы догадались, где находятся детали ковчега». Осталось их добыть. Вот и добывайте. У нас без того проблем хватает. Да уж, проблем выше головы. Владимир уселся свободнее. Давайте на чистоту. Проще простого избавиться от вас и самим все закончить. Однако есть два «но». Первое, у нас это может занять больше времени, а разобраться с тайниками надо в кратчайший срок. «Вы хотите вывезти ковчег в Израиль?» — перебил Одинцов. «Конечно. Груз габаритный и более чем деликатный. Перебросить его через границу будет непросто. абсурцев наверняка страхуются, и каналов с каждым днем все меньше. Теперь второе. Мы контролировали контакты книжника с президентом Интерпола. Вы удивлены?» Одинцов никак не отреагировал, и Владимир продолжил. Они общались постоянно и весьма энергично. Похоже, де Габряк намерен раструбить на весь мир о том, что ковчег найден. У нас несколько другие планы. И здесь возникает загвоздка, как раз то самое второе «но». Книжник считал, что ковчег дастся в руки именно вам и только вам. Я не готов к дискуссии на эту тему, а проверять, ошибался он или нет, просто не имею права. Хотя, судя по развитию событий, в рассуждениях старика был здравый смысл. Поэтому Владимир навалился локтями на стол, пристально глядя одинцова в глаза. «Предлагаю не тратить времени зря. Давайте уже договоримся и приступим к делу». «Договоримся, значит?» Одинцов повернулся к Еве. «Что скажешь, Паронда?» — коротко бросила она. Владимир нахмурился в недоумении. А Одинцов понял. Ева предлагала снова использовать математический парадокс Паронда, играть в две заведомо проигрышных игры, чтобы получить шансы на выигрыш. Только раньше троица пыталась уравновесить Псурцева при помощи Вейнтрауба. Сейчас уже понятно, что генерал и миллиардер играют заодно, и роль второй превосходящей силы Ева отводила израильтянам. Добро. Одинцов тоже навалился локтями на стол, заставив понервничать бойцов у двери, и сказал Владимиру. «С евреями торговаться — последнее дело, но ну, попробовать можно. Условия прежние. Разговаривать начнем, когда Мунин будет здесь». Владимир не стал возражать, и по его команде боец привел всклокоченного историка. «Ты как?» — спросил Одинцов. «Нормально». — сказал Мунин, стараясь унять дрожь в голосе, и сел на кровати рядом с Евой. — Простите меня, они так набросились, я даже пикнуть не успел. Можно воды? Ева протянула ему бутылку с минералкой, и Мунин стал жадно пить. А Одинцов снова заговорил с Владимиром. — Поехали дальше. Где гарантии, что нас не ликвидируют, как только мы принесем вам ящик из Крижали? — Я уже ответил. Нам известна ваша роль в обретении ковчега. Часть пути вы прошли, но где и когда он заканчивается, мы не знаем. Рисковать нельзя, поэтому вас вместе с ковчегом доставят в Израиль. Как это наша забота. Там вы будете в безопасности. По крайней мере, псурцев до вас точно не дотянется. Вы удовлетворены. — С чего-то надо начинать, — уклончиво сказал Одинцов. Как говорится, есть нюансы. Но их обсудим позже. Мы ночь не спали, надо хорошенько выспаться. Давайте пока прикинем, что с тайниками, а детали будем разбирать на свежую голову. Путешествие в Старую Ладогу особых вопросов не вызывало. Вряд ли академики караулят в доме Вараксы. Там уже все перерыто не раз. Само собой, придется соблюдать меры предосторожности, но это не тема для обсуждения». Понятно, что понадобятся шансовые инструменты и крепкие ребята, которые помогут троице аккуратно выкопать, погрузить и перевести ящик с крышкой. А как добыть скрижали, которые спрятаны в фундаменте памятника? Если Мунин прав и к ним ведет подземный ход из замка, туда попасть можно будет только после того, как закончится ассамблея Интерпола. Оживший Мунин возмутился. «Что значит, если я прав?» Он вскочил с кровати и произнес энергичную речь. Архитектор Бренна уехал из России вскоре после убийства Павла. Но сначала так же, как Ганнибал уничтожил подчистую свой архив с чертежами подвалов и подземелий Михайловского замка. Сохранилась только документация о видимой части. Еще 200 лет назад ходили слухи о подземном ходе, который соединял замок с Воронцовским дворцом. Современники удивлялись, почему Павел не сбежал через этот ход к своим верным рыцарям, когда убийцы ломились к нему в спальню. Злопыхатели говорили, что он просто не успел, дескать, императора за ноги вытащили из камина, где начинался ход. Однако Мунин предложил другую версию. Павел не хотел, чтобы заговорщики пошли по его следу и наткнулись на скрижали. Историку казалось вполне логичным, что священные части Ковчега хранились между резиденцией Великого Магистра и пристанищем госпитальеров, которые доставили одну из скрижалей в Россию. Михайловский замок со всех сторон окружала вода. С севера — река Мойка, которая впадает в фонтанку, отделяющую его от города с востока. Перед главным южным фасадом при строительстве был прорыт Воскресенский канал, а вдоль западной стены — церковный. Позже каналы засыпали, но при Павле подземный ход пришлось копать на большой глубине, намного ниже уровня воды. Теперь понятно, зачем понадобилась армия из шести тысяч рабочих. Тяжкий труд — протянуть и уберечь от затопления галерею длиной чуть ли не в километр — вроде современных тоннелей метро. К тому же галерея предстояло стать местом ритуального действа, и выглядеть она должна была соответственно. Вот откуда у архитектора Бренны взялось такое сказочное богатство. Император щедро заплатил ему за уникальное инженерное сооружение и за молчание во веки веков. «Думаешь, тоннель мог сохраниться?» — с сомнением спросил Одинцов и Мунин вступился за строителей прошлого. «Вы напрасно их недооцениваете. Павел до переезда в Петербург жил за городом, в Гатчине. А дворец его тамошний, знаете, из чего построен? Из землебитного кирпича. Не из глины, а из земли. Чувствуете разницу? По специальной технологии набивали ее в форме и строили. Прямо на болоте у оврага, среди ручьев. «Можете съездить посмотреть. Дворец до сих пор стоит, и ничего ему не делается». «Все равно», — сказал Одинцов, — «даже не знаю, что сложнее, построить Михайловский замок или такую кишку под землей, да еще чтоб двести лет выдержала. «Вам придется это проверить», — напомнил Владимир. «Меня заботит другое. Замок закрыт на ассамблее Интерпола, но даже после ее окончания никому из вас там появляться нельзя». Люди Псурцева наверняка караулят, поэтому надо попробовать зайти с другой стороны». «Из Уранцовского дворца?» — хмыкнул Одинцов. «Это нереально». Он закончил Суворовское училище, которое занимало дворец с середины прошлого века, и хорошо представлял себе местные порядки. «Это реально», — возразила Ева. «Есть экскурсии. Еще они отреставрировали капеллу и проводят концерты. Можно войти на концерт». «Ё-моё!» — Одинцова осенило «Ну, Варакса!» Он понял, зачем старый друг упомянул в посмертной записке, что финансировал реставрацию Воронцовского дворца. Разбирая во флегеле шифровку, Одинцов еще удивился. «Вот значит, куда Варакса вваливал деньги последние годы? Все вокруг думали, что состоятельный бизнесмен тайком строит виллу где-нибудь в теплых краях себе на старость». А он, тоже бывший суворовец, восстанавливал Мальтийскую капеллу и специально отметил для Одинцова «сделали все точь-в-точь, точь, как при Павле». Конечно, при Павле второй вход в подземелье должен был находиться в капелле. Где же еще? Именно там, на личном и неприкосновенном месте великого магистра. Получается, Варакса не зря двадцать с лишним лет копался в книгах и документах. Он своим умом на ощупь дошел до многого из того, что знала сейчас Троица, и подготовил последний рывок. Чуть-чуть ему не хватило. Всего чуть-чуть. «Ну, Варакса», — повторил Одинцов и рассказал про шифровку, но умолчал про то, как в ложе императора открывается потайная дверь. Этот секрет давал ему дополнительную страховку на переговорах с Владимиром, в которых пришла пора сделать перерыв. Чтобы израильтяне не теряли времени даром, Одинцов набросал им список снаряжения для спуска в подземелье. Еву переселили в отдельный благоустроенный номер, который чудесным образом с утра освободился. Евреи это умеют. В коридоре и под окнами номеров Владимир поставил охрану. Сказал, что так ему будет спокойнее и принес извинения за неудобство Одинцову с компаньонами было все равно. Глаза совсем слепались. Вечером выспавшийся и посвежевший Одинцов обсудил с Владимиром детали операции. Израильтяне уже договорились о походе на концерт в капеллу. Вдобавок им удалось организовать экскурсию под предлогом культурной программы для дипломатов и участников Ассамблеи Интерпола. Командование Суворовского училища любезно согласилось впустить израильскую группу до начала концерта. Где Владимир взял карликов, для Одинцова осталось загадкой, но в инвалидных креслах эта парочка должна была выглядеть обычными экскурсантами, а под завышенными сиденьями кресел оставалось внушительное пространство для рюкзаков со снаряжением и для скрижалей. «Это если мы их найдем», — оговорился Одинцов. «Кроме того, их же еще приволочь надо за километр. Как вы это себе представляете?» «Никак», — бесстрастно ответил Владимир. «Я предпочитаю иметь дело не с фантазиями, а с реальностью. Сможете? Хорошо. Нет? Нет». Нам известно, что Моисей держал скрижали в одной руке и при этом спускался с горы. Четыре левита запросто переносили ковчег целиком. «Если вы такие особенные, может быть, у вас тоже получится. Посмотрим. Что сделаете, то сделаете. Главное — найти скрижали. А об остальном будем думать». Серьезный конфликт возник насчет выемки ковчега. Владимир настаивал, чтобы на дачу Варакса отправился только Мунин с парнями из Моссада. «Парнишка с вами туда уже ездил, место знает», — говорил он. «Дня им хватит за глаза. Выкопают и вернутся. Всей вашей компании там делать нечего. Вы что, хотите, чтобы Ева лопатой махала? Или даже ломом? Земля-то еще мерзлая?» «Не переживайте. Мои люди справятся. Если что, историк подскажет. А вы будете нужны в капелле. Время, время поджимает». Одинцов упирался. «Троицу разделять нельзя». Владимир стоял насмерть и приводил все новые доводы в пользу того, что для скорости и удобства надо действовать сразу по двум направлениям. Одна группа забирает ковчег, другая прикрывает Одинцово и Еву, которые ищут скрижали. В случае успеха обеих групп, к следующей ночи детали реликвии будут собраны, и Владимир сможет приступить к переброске их вместе с троицей через российскую границу. Пришлось признать, что в решении Владимира есть логика, и оно позволяло действовать максимально быстро. Одинцов смирился, но потребовал, чтобы встреча ковчега со скрижалями произошла там, где он скажет. «Мы вам уступаем, вы нам». В бункере академиков Одинцов упомянул завод, для модернизации которого подбирал из старых инженеров. В советские времена заводу полагалось иметь бомбоубежище, все-таки режимный объект. Потом необходимость пропала, а благодарные владельцы позволили друзьям устроить в бетонной коробке тир, что называется для своих. Неприметное место с отдельным входом народу никого по сигналу откроют и впустят. Владимир согласился. Если сразу извлечь скрижали не удастся, ковчег можно будет пару дней хранить в бывшем бомбоубежище. Ночью спали коротко. Утром группа Мунина двинулась в Старую Ладогу. Днем Одинцов и Ева подгоняли снаряжение и репетировали с израильтянами варианты поведения в капелле, чтобы незамеченными проскользнуть в потайную дверь и потом вернуться. Одинцов угадал насчет ковчега. Золотой ящик и крышку нашли во дворе вараксы там, где он предполагал. Теперь их бережно вынимали из земли. О первых успехах группа Мунина сообщила, прислав условленные цифры в СМС. Владимир велел соблюдать радиомолчание до тех пор, пока группы не встретится. Каждый и без разговоров точно знал свою задачу. Проникновение в подземный ход через капеллу тоже удалось разыграть как по нотам. Массивная плита по тайной двери вернулась на место. И Одинцов с Евой оказались в полной темноте. Откуда-то снизу еле-еле тянуло сквозняком и припахивало сыростью. Одинцов включил карманный фонарь, который держал наготове готове. Яркий холодный луч осветил кирпичные стены, над которыми невысоко нависал сводчатый потолок. Видимо, реставраторы только слегка почистили кладку, ничего не меняя в тесном продолговатом тамбуре. Такие переходы и вентиляционные шахты в старинных зданиях — обычное дело. Массат экипировал их на славу. Одинцов с Евой натянули поверх одежды шелестящие комбинезоны из тонкой желтой ткани, покрытой тефлоном, и надели шахтерские каски с фонарями. На ноги непромокаемые бахилы под колено, на руки перчатки, на лица респираторы. «Ну что, работаем?» — голос Одинцова прозвучал глухо. В торце тамбура темнел проход за ним обнаружилась площадка от которой по спирали вниз уходили каменные ступени одинцов спускался первым. Ева не отставала шаркая рюкзаком и локтями по стенам узкой лестницы загодя подогнанные костюмы не стесняли движений одинцов по привычке считал ступени на седьмом десятке путь преградила мощная стальная решетка с большим замком ради такого случая предусмотрительный одинцов Заказал у израильтян баллон с жидким азотом. Тугая струя аэрозоля сделала металл хрупким. Несколько ударов молотка, и замок рассыпался на куски. «Как в кино», — сказала Ева, выглянув из-за плеча Одинцова. Спуск возобновился. Еще одну решетку на пути постигла та же участь. Одинцов продолжал считать ступени и думал, «Почему Варакса не пошел сюда сам?» и не забрал скрижали. Ведь ковчег уже был у него в руках, а войти в тоннель и вынести груз во время реставрации куда проще, чем во время концерта для струнных. Может, Варакса не догадывался, что скрижали могут храниться в тоннеле, и готовил ход просто как часть ритуального сооружения? Или мысль о фундаменте памятника не приходила ему в голову, а обыск целого километра кладки оказался непосильной задачей? Или Варакса не был готов действовать в одиночку и ждал, когда найдется подходящий напарник? Или примирился со вспомогательной ролью и готовил путь для тех, кому суждено добыть скрижали? Эх, Варакса, Варакса, теперь ведь и не спросить, как было на самом деле. За третьей решеткой лестница вскоре заканчивалась и начинался горизонтальный тоннель. Гранитная труба, меньше трех метров в ширину и высоту, со стенами из отцаревших блоков и потолком из стесанных плит. Ступени лестницы уходили в воду, которая покрывала пол тоннеля К этому Одинцов тоже был готов. Он вытащил из рюкзака раскладные палки для скандинавской ходьбы и, ощупывая ими дорогу перед собой, медленно сделал шаг, другой. Глубина оказалась чуть выше колен. Одинцов прошел еще из десяток шагов и обернулся к Еве, которая тоже вооружилась палками. «Ты чего встала? Идем?» «Идем!» — повторила дребезжащее эхо. «Я боюсь», — призналась Ева. «Чего бояться-то? Если все это за двести лет не рухнуло, значит, уже не рухнет. Разве что вода холодная, так мы одеты по сезону. Будешь двигаться, точно не замерзнешь». На такой глубине температура градусов пять зимой и летом. Термос. Никого страшного тут нет, кроме мокриц. Только маску не снимай, мало ли в воздухе какая дрянь. И давай-давай, шевелись, пока дойдем, пока то-се, а нам еще вернуться надо успеть». Эхо превращало речь в звенящую, быстро глохнущую кашу. Ева постучала наконечниками палок о камень, Шагнула и остановилась на последней ступеньке у воды. «Лучше ты один», — предложила она. «Я подожду здесь». «Еще не хватало», — возмутился Одинцов. «Просто иди за мной, и все. Дорогу я щупаю. Ловушек быть не должно, мы же не в джунглях и не в пирамидах египетских. Иди за мной и рассказывай что-нибудь». «Что?» «Что хочешь. Голову от ерунды отвлеки». Ты говорила, что Ньютон про тяготение не понимал, и нынешние тоже не понимают. Вот иди за мной и рассказывай, в чем проблема. Я слушаю. Одинцов снова заработал палками и двинулся по тоннелю. Ева побрела следом бубня из-под маски. Ньютону пришлось обобщить и сопоставить множество наблюдений и гипотез, чтобы сформулировать закон всемирного тяготения». Выводы он проверил на расчетах движения Луны и обосновал форму Земли. Все сходилось, но публикация закона вызвала бурное негодование ученых. Может, потому Ньютон и доверил докладывать о законе Брюсу, чтобы тот принял на себя первый удар. У современников не укладывалось в голове, как частицы материи притягиваются друг к другу в пустоте. Как они могут взаимодействовать без среды, которая передает взаимодействие? Почему тяготение работает одинаково в рыхлой пробке и плотном свинце? И что это за оторванные от жизни выдумки такие, сила и масса? Пришлось Ньютону оправдываться, мол, закон — это математическая формула для удобства расчетов, а не объяснение причин, по которым притягиваются частицы. «Как в той байке книжника про монаха», вспомнил Одинцов, который говорил, что хвост у коровы растет вниз, а почему — неизвестно. Ева согласилась и добавила, что именно за это Ньютона критикуют по сей день. Он ничего не объяснил. Хотя формула исправно работает, а в существовании гравитации никто не сомневается, саму ее сущность физики так и не разгадали. Когда разгадают — «Гравитация станет управляемой. Любой предмет можно будет сделать очень тяжелым или очень легким, независимо от его структуры и материала, просто по желанию». «А на ковчеге, значит, написано объяснение, как и что?» спросил Одинцов. «Может быть». Дышалось в стоячем сыром в воздухе трудно, хотя каким-то образом тоннель все же вентилировался. Может быть, благодаря глубоким нишам, которые попадались в стенах время от времени. В очередную нишу Одинцов потыкал палкой и бросил Еве через плечо. Ты, если в туалет захочешь, не стесняйся. Брели они около часа. Местами из щелей между плитами с потолка свисали сталактиты. В свете шахтерских фонарей на их кончиках опалами поблескивали капельки. Ева задела каской один из сталактитов, и обломок бултыхнулся в воду. На всем пути только две плиты просели, и ход оказался наполовину заваленным. Мунин был прав, умели строить в старину. «Если Варакса и обыскивал тоннель, то до суда не добрался», — рассудил Одинцов, осторожно обходя завал. «Как ты знаешь, что Варакса посадил тебя в тюрьму?» — спросила Ева. Некоторое время Одинцов шел молча, потом пробурчал. Он признался в записке. «А если бы я не был дурак, мог бы и сам дотумкать. Мы, когда из Эфиопии вернулись, я на Вараксу доверенность оформил, чтобы он ящики мог забрать. Оформил и думать забыл, а он снова нарисовался. Сказал, что теперь мой должник, я ему жизнь спас, все такое. Пригласил в ресторан». Нормально сидели, потом он куда-то отошел, а ко мне шпана подвалила. Это девяносто первый год, изо всех щелей уже мразь перла оборзевшая. Ты про братву слыхала? Ну, неважно. Слово за слово они сначала пальцы то топорщили, потом руками стали махать. порубал я их, конечно, лежат с разбитыми мордами. Тут опять варакса появляется, смотрит и говорит. «Хреново дело, уходи скорей». Я и ушел. Мне проблемы точно были ни к чему. Я только-только майора получил, назначение ждал. А меня на следующий день взяли за убийство. Четыре трупа, и у всех шеи переломаны. Если бы один еще можно понять, мало ли, упал неудачно, ударился. Я-то помню, что шею никому не ломал. А мне всеми четырьмя в нос тычут. «В ресторане видеозаписи должны быть», — заявила Ева. Одинцов хохотнул, вызвав гулкое эхо. «Какие видеозаписи! Девяносто первый год!» Варакса чисто сработал. Не придерешься. Сначала нанял быдло, качков этих, в штанах «Адидас». Потом, когда один с ними остался, по-быстрому хрусь, перешипом хребты и концы в воду. А меня сдал. Вот так. Похоже, пришли. Тоннель раздвоился. Колено уходили под прямым углом метра на два вправо и влево, огибая стену, в которую уперся Одинцов. Он деловито постучал по стене палкой. «Фундамент! Ничего себе его закопали! Как пойдем? По часовой или против?» Швы делили стену на грубо отесанные квадратные блоки. Одинцов сосчитал. «Семь в ширину, четыре в высоту, каждый примерно 60 на 60 сантиметров». Пришлось вытащить ножи и скоблить каждый блок от залитого водой пола до потолка. Еве достались нижние, Одинцов занимался верхними. Ничего особенного. Камни как камни. Ева первой свернула за угол, и очередной камень под ее ножом вдруг начал крошиться. Грубая тесанина оказалась искусной имитацией, тонким слоем хрупкого материала вроде штукатурки. Там, где она осыпалась, тускло тело металлическая поверхность, покрытая старинной чеканкой. «Ес, ес, ес!» — шептала Ева, ощущая ножом декоративную накладку. А когда Одинцов появился из-за угла, крикнула ему «Я нашла! Нашла!»